двое старых друзей. Но в телеграмме упомянуты ещё двое сыгравшие, видимо, немалую роль в участии царской семьи. Фотография президиума Уралсовета. Рядом с Говощёкиным и Белобородовым стоит типичный интеллигент в очках, так не сочетающихся с его удалой папахой. Это и есть Сафаров, член президиума и товарищ председателя совета. Подпись этого очкастого интеллигента на самых кровавых телеграммах Уралсовета. Сафаров Георгий Иванович, сын инженера 1891 года рождения. У него была типичная биография образованного марксиста: ссылки, эмиграция в Швейцарию. Именно в это время рядом с Сафаровым возникает могущественнейший Григорий Зиновьев, фигура следующая сразу за Лениным и Троцким в большевистской иерархии. Они сблизились в Швейцарии, Зиновьев познакомил его с Лениным. Сразу после февральской революции, благодаря Зиновьеву, Георгий Иванович прибыл в Петроград вместе с Лениным в том самом знаменитом пломбированном вагоне. Но вот победил октябрь. С сентября 1917-го Сафаров товарищ председателя Уралсовета. Действия Сафарова в Екатеринбурге так напоминают действия его кумира Зиновьева в Петрограде. В окружённом белыми Петрограде Зиновьев вводит институт заложников. В ответ на наступление белых вместе с прибывшим в Петроград Сталиным он устроил кровавую вхоналию ночные расстрелы заложников, белых офицеров, священников и прочих бывших. В 1919 году ещё один кровавый ответ Зиновьева За убийство в Берлине немецких коммунистов Карла Либкнехта и Розы Люксембург в Петропавловской крепости казнены заложники четверо великих князей: Николай и Георгий Михайловичи, Павел Александрович и Дмитрий Константинович Романовы. Кстати, вскоре после этой акции Международной солидарности Ленин рекомендует Зиновьева руководить Коминтерном. И, конечно же, с самого начала Зиновьев поддерживает идею уральцев. расстрелять Романовых. Согласно его логике, таков и должен быть ответ на наступление белых на Екатеринбург. И ещё, он не хочет сюда, он ненавидит Троцкого. Партия давно хочет набить морду Троцкому. Мило написал этот образованный марксист о своём сопернике в борьбе за власть. Всю жизнь старые друзья были тесно связаны друг с другом. Когда Зиновьев в 1919 году возглавил коминтерн, Он берет к себе заведующим отдела своего друга Георгия Ивановича Сафарова. После смерти Ленина глава Петрограда Зиновьев укрепляет свой тыл. Верного Сафарова он делает руководителем партийной газеты «Ленинградская правда». И когда Сталин наградил Зиновьева кровавым пинком под зад, расплатиться пришлось и Сафарову. Из письма Пожарского. Ростов-на-Дону. «В огоньке напечатан ваш материал «Расстрел в Екатеринбурге». И там на фото есть Сафаров. Поскольку вы в материале, то, может быть, сможете сказать мне, что с ним было дальше. Объясню. В 1941 году в Саратове в одной камере со мной сидел Сафаров. Весьма примечательная личность. С его слов, был при Ленине то ли секретарём, то ли библиотекарем в эмиграции, был делегатом какого-то съезда партии или редактором газеты. а затем долгие годы был свидетелем почти во всех делах 1937-го и так далее годов. Сообщите два слова, он это или нет, мой сокамерник.